Глава 30 Наступил Покос Школу бросили строить Объединялись семействами И выезжали далеко в горы Травы там обильные, сочные Нетронутые скотом Выезжали всем. В деревне оставались старики и калеки Кузьма поехал вместе с Ведей Яшей горячим и другими Николай на Покос не ездил Он в это время уезжал в город и нанимался подрядчиком готовить лес на сплав. На этот раз поехали Агафья и Клавдия. У них свой бабий счет. За то, что они работали на покосе, бабы и девки из других семей должны были зимой напрясть им пряжи или выткать столько торшин холста. Покос — самое трудная и веселая пора летом. Жара... Солнце, как станет в полдень, так не слезет оттуда. До того шпарит, что, кажется, земля должна сморщиться от такого огня. Ни ветерка, ни облачком. В раскаленном воздухе звенит гнус. День деньской не умолкает сухая стрекотня гузнечков. Пахнет травами, смолой и земляникой. Разморенные жарой люди двигаются медленно, вяло. Лошади беспрерывно мотают головами. Зато, когда жара схлынет и на западе заиграет чистыми красками заря, на земле благодать. Где-нибудь далеко-далеко зазвучит, поплывет над лагами и колками печальная девичья песня, простая и волнующая. Поют про милого, который далеко... И как тоскливо и холодно жить, Когда неразумная мать с отцом Выдадут за богатого дурака, Некрасивого и грубого. Слугов густо бьет медом по костных трав, Сгрустнулись тога В низинах сгущаются туманные сумерки, И во всей земле разливается задумчивая, Хорошая тишина». Выехали к вечеру, чтобы устроиться жальем, переночевать, а с утра пораньше начать косить. Ехали на четырех бричках, на трех разместились люди, четвертая была загружена граблями, косами, вилами и разным скарбом, который необходим людям вдали от дома. Старая одежонка, посуда, ружья. Кузьма сидел в одной бричке с Ведей, Клавдия в другой. Бричка с бабами шла первой. Правил ею белоголовый парнишка Васька Маняткин, корносый и отчаянный. Светился Васька на бок, держит левой рукой ремённые струны вождей, а справа и тяжёлый, смеёй упал в пыль дороги четырехколесный, смоленный бичина. Орёл! Пара каурах рвёт по стромке. бричка подскакивает на ухабах, а с неё вверх В синее небо летит песня, Что-то светлое, хрупкое, выше, выше, выше, аж страшно становится. Сранило колечко со правой руки забилось сердечко по милом дружке, высоко коснулось небо и раз. Упало нечто драгоценное на землю В травы, разбилось О, сказали, мил помер в гробе лежит, в глубокой могиле Землею зарыт Плачут голоса, без слез, горько Надену я платье, к милому пойду А месяц покажет дорожку к нему Сплелись голоса в одну непонятную силу, и опять что-то живучее растет, крепнет. Летит вверх удивительная русская песня. Пускай люди судят, пускай говорят, что я молодая из дома ушла. И вот широко и вольно, Наперекор всему с открытой душой, Пускай этот домик пылает огнем, А я, молодая, страдаю по нем. Дослушал песню Кузьба, И защемило у него сердце. Захотелось, чтобы дядя Вася был живой, Чтобы и он послушал дивную песню. И взглянуть по ему в глаза хоть раз один единственный раз понял бы дядя вася что в общем то трудно к узбе живется слишком необъятный у него путь до земле и слишком нравятся ему люди порой трудно глаза поднять за человеком потому что человек до боли хороший много очень много надо сделать для этих людей А он пока ничего не сделал И не знает, как сделать Иногда ему даже казалось, что с подлым жить легче Их недовидеть можно, это проще А с хорошими трудно, стыдно как-то Дядя Вася... Он понял бы Он много понимал Со школы это он правильно задумал За это можно смотреть в глаза хорошим людям А паразиты убили его. Змеи подколодные. Что задумался? Спросил Федя. Так, поют хорошо. Поют, да. Послушаешь, что они там будут делать? Мы долго там будем? Я дели две. Федя помолчал, улыбнулся и сказал, как большую тайну. Я для того коровку держу, чтобы летом на покос ездить. «Шибко покос люблю. молока я бы мог так, сколько хочешь заработать. На бокосе люди другими делаются, умнее. А еще за это люблю, что там все вместе. Так живут каждый в своей скворежке, только пересудами занимаются, черти. А здесь все на виду. И робят сапча. «Интересно, говоришь», — отозвался Кузьба добрительно. «Мысли у тебя хорошие. Вон кое-где мужики в коммуны организовались. Слыхал?» «Слыхает, слыхал», – задумчиво проговорил Федор. «Поглядеть бы что и как. Да поблизости от нашей баклади то нет их. Как поглядишь?» Помолчали. «Ты далеко был, Федор?» – спросил Кузьма. «Когда?» «Ну, когда Макара искал». «А, далеко». Федор сразу помрачнел. В горы они подались. Макарка теперь отоманит. Там их трудно достать. А много их? С подста. Их в одном месте защучили было. Обстрелялись. После этого и ушли. Теперь лето. Каждый кустик ночевать пустит. Солнце клонилось к закату. От холмов легли большие тени. Там и здесь Косогоров... Сбегали веселые березовые рощицы Когда на них ложилась тень Они делались вдруг какими-то сиротливыми Снизу из долин Голым их ногам поднимался туман И было такое ощущение, что березкам холодно Бабы молчали Мужики задумчиво смотрели на родные места Курили Далеко оглашая вечерний стоял и воздух Глуховато стучали колеса бритчики и вальки Приехали поздно ночью Разложили большой костер И при свете его стали сооружать балаганы Это веселая работа Парни рубили молодые нежные березки Сгибали их, связывали прутьями концы Получался скелет балагана Потом этот скелет накладывали сверху ветки и дровы Внутри тоже выстилали травой Кузьма попробовал залезть в один, там было совсем темно, и стоял густой дух свеже скошенной травы. Кузьма лег, закрыл глаза. А вокруг невообразимый голдеж. Разбирали одежду, захватывали лучшие места в балаганах, смеялись. Время от времени взвизгивала какая-нибудь девка, и кто-то из взрослых и очень строго прикрикивал «Эй, кто балует?» Костер стал гаснуть, а люди еще не разобрались. Кто-то из парней чайно попал в девичий балаган. Там поднялся веселый рев, и опять кто-то из взрослых прикрикнул: «Эй, шо вы там?» «Петька Ивлев забрался к нам и не хочет вылазить, черт косой!» «Я это место долго занял», — отозвался Печка. «Я вот пойду огрею с спогодно сказал все тот же Бас. «Нашел дьяволе да». Где место занимать? Губари, ура! Поддержали со стороны. Кто-то потерял друга и беспрерывно звал. Ванька! Ванька! Где ты? Я тебе место держу! Костер погас, а шум не утихал. Пожилые мужики и бабы всерьез начали ворчать. Хватит вам есть, завтра подниматься чуть свет. Они садом устроили, черти полослатые. Молодежь! Под лоханки не найдешь. Пусть хоть один проспит завтра. Сама лично дегтем из хвостая. «Спать — Спать! — сурово сказал бас. И стало немного тише. Кузьме нравилось это кутерьма. Он понимал теперь, почему Федя любит покос. Это смахивало на праздник. Только без водки и драк. Он лежал, прижавшись к чему-то теплому боку, И беззвучно хохотал, слушал азарных ребят и девок. «Где-то Клавдия, там моя», — с удовольствием думал он. Он попал в балаган с пожилыми. В нем было тихо, зато в соседнем ни на минуту не утекала возня. Ребята прыскали в кулаки, гудели. Иногда кто-нибудь негромко звал. «Маня! А Мань! Манюня! Чего тебе?» — откликались из шалаша подальше. «Это правда, что ты меня любишь?» «Правда, высохла вся!» «Что ты говоришь? Я тебе тоже! Поженимся, что ли?» «С уговором, что ты, перед тем, как целоваться, будешь сопли вытирать!» В том и в другом балагане приглушенно хохотали. «Я сейчас пойду, женю там кого-то!» Опять сказал Бас, уже сердито. «Кому сказано спать?» Кузьма никак не мог вспомнить, кому принадлежит этот бас Возня стихала, а потом опять все начиналось сначала Опять слышалось «Маня! А Маня? Хе -хе". Маня больше не отвечала «Девки, пойдемте саранки копать! Спите, ну вас!» Ответили из девичьего балагана Понемногу все затихло Скоро отовсюду слышался легкий, густой, с придохом, с присвистом храп. Люди спали перед трудным днем, как перед боем, крепко. Поделись, едва забрежил рассвет. Отбили литовки и пошли косить. Молодые не выспались, ежились от утреннего холодка, зевали. «Господи, благослови, Громко сказал высокий, прямой мужик с выпуклой грудью. Кузьма узнал вчерашний бас. Перекрестился и первый взмахнул косой. Литовки мягко и тонко запели. Тихо зашумела трава. Шали вниз по косогору. Мужики впереди. Кузьму еще раньше Николай научил косить. Шел Кузьма. В бабьем ряду за Клавдией Клавдия была в том самом легком ситцевом платьице С мелкими, ядовито-желтыми цветками по синему полю В котором Кузьма впервые увидал ее И подвязана белым платочком под подбородок Маленькая, аккуратная, броская, сама как цветок неожиданный и яркий в тучной зелени долины Кузьма с радостью смотрел на нее «Чего я, дурак, искал еще?» — думал он. Клавдия часто оборачивалась к нему, улыбалась. «Не отставай!» Кузьма не жалел тебя, работа веселила его. В теле при каждом развороте упругой волной переливалась злая размашистая сила. Косы хищно поблескивают белым холодным огнем, вшикают вжик сить, вжик сить, встрагивая, нигнет молодая трава. Ряд пройден, поделись по косогору и пошли по новому. Полудню выпластали огромную делянку, стало припекать солнце, прошли еще по два ряда и побрели на обед. Не смеялись. Кузьма намахался, руки, как свои, висели вдоль тела. Упасть бы в мягкий шелк По травы И смотреть в небо Кто-то показал на соседний лог Любовины наяривают О, ха, жадность Все нипочем Кузьма посмотрел, куда указали Там на склоне другого Казагора Цепочкой шли косцы За ними ровными строчками Оставалась кожаная трава Красиво Белели бабьи платочки. «Какая-то из них Марья», — спокойно подумал Кузьма. Вечером, когда жара мало спала, еще косили до темна. Кузьма еле дошел до своего балагана, есть отказался, только лежать. «Вот так праздник, елки зеленый «Ничего себе! Ни рукой, ни ногой нельзя шевельнуть!» Клавдия пришла к нему. на поешь!» Я принесла тебе э, Не хочу Так нельзя, совсем ослабнешь Не хочу, ты понимаешь? Клавдия положила ему на лоб Горячую ладонь Наклонилась и поцеловала в закрытые глаза Мужичок ты мой Это с непривычки Поешь, а то завтра не встанешь Козьма сел и стал хлебать простоквашу с чашки Да чего же я устал, Клавдия? Я тоже пристала. Ты То ты-то ходишь, елка зеленая. Я даже ходить не могу. И ты будешь, привыкнешь. Ешь, ешь, мой милый, длинненький мой. Ты больше не зови меня длинненьким. Клавдия размашисто откинула голову, засмеялся. Что ты? Да я же любя. Что ты обижаешься? Не обижаюсь, а получается, что я какой-то маленький. «Ты большой!» — заверила Клавдия и погладила его по голове. Кузьма усмехнулся. На нее трудно было залиться. Опять развели костер и опять колготились до поздней ночи. Кузьма с изумлением смотрел на парней и девок. Как будто не было никакой усталости. Железные они, что ли?» Прошли ребята и девки от Любавиных, беспалых холманских. Эти гуртовались в покосе отдельно, на особицу Здешние парни косились Не было дружбы между этими людьми Ни между молодыми, ни между старыми Затрингали балалайки, учинили пляску В Беспаловской роде был искусный плесун Мишка басавила Крупный парень, но неожиданно легкий в движениях И здесь тоже имелся один, Пашка Мордвин Невысокие вертки с большой кудрявой головой и черными усмешливыми глазами. Поспорили, кто кого перепляшет. Образовали круг. Балалайшник настроился, взмахнул рукой и пошел рвать Камаринского. Первый в пляс кидался Мишка басавила Что он выделывал, подлец! Выворачивал ноги так, выворачивал это, к шел трясогузкой, подкидывая тяжелый зад, а то вдруг так начинал колачивать дробаря, что земля вздрагивала. Зрители только катали, то стояли молча, пораженные легкостью силы, с какой этот огромный парень разделывает комаринского. Мышка с маху кидался в присядку и, взявшись за бока, Смешно плавал по кругу, далеко выкидывая длинные ноги Но вдруг он вырастал в большую крылатую птицу И стремительно летел с конца, на конец широкой площадки А то вдруг останавливался и начинал нахлопывать ладонями себе по коленям По груди, по животу, по голенищам, по земле сидя Заключение Мишка встал на руки, и, под восторженный рев публики, прошелся так по всему кругу. Это был плесун ну, хватистый, природный, опасный соперник. Пашка понимал это. Он вышел на круг, дождался, когда шум стих кокетливо поднял руку, заказал скромненько, под гордую. Едва балалайшник притронулся к струнам, Пашку, как ветром, вздернула с места и закрутило, завертело. Потом он вылетел из вихры и пошел с припевом. «Как за речкой речью целовал, не знаю чью, думал в кофте розовой, а это петь березовый, ха-ха-ха». Пашка хорошо пел, не кривлялся, секрет сдержанности был знаком ему. До начала огорошил всех, потом пошел работать спокойно, с чувством. Смотреть на него было ха, приятно. Частушек он знал много. «Я моталечку свою работать не заставлю, в Маньчжурию поеду, дома не оставлю». Ловко получалось у Пашки. Поет, не пляж, а только шевелит плечами. Кончил петь, замелькали быстрые ноги. «Ух, вот ты дерзкий!» «С крышей капали, капели, нас побить, побить хотели, с крыши целая вода, а не побить нас никогда!» Под конец Пашка завернул такую чистушку, что девки шарахнулись в сторону, а мужики одобрительно загоготали. Стали судить, кто перепрессал. «Трудное это дело!» Пришли и доказали, что Мишка, Поповы, Байкаловы, Колокольниковы и особенно Яша Горячий отстаивали своего. — А что, Мишка? Что, Мишка? — кричал Яша, налезая на кого-то распахнутой грудью. Его зато и прозвали Горячим, что зиму и лето рубаха его была расстегнута чуть не до пупа. — Что, Мишка? Подоптался как мэк на кругу, и все. Так я сам умею. — Спробуй. Чего зря вякаться? Ты б спробуй. В другом месте уже легонько поталкивали друг друга. «Тетеря! Иди своей бабушке докажи! Ты не толкайся! А то как толкану!» Охуел, Яша, чтоб колгольный звон пошел. Шантраба, Голь перекатная! Кадись отсюда, Мурло!» «Ну-ка, ну-ка, что ты рубаху рвёшь? Ромка, поддерживала валалайку!» Могла завязаться нешуточная потасовка, но вмешался Федя Байкал. «Э, Брейс, кто тут?» Он легко раскидал в разные стороны, не в меру ретивых поклонников в искусство, и все успокоились. «Да бой они, черти! Здорово пляшут!» — воскликнул кто-то. Это приветствовали смехом. Уладилось, снова началась пляска, как ни в чем не бывало. Опять стренькала балалайка, полисали девки парами с припевом, сменяя друг друга. Кузьма взрогнул, когда во второй паре увидел Клавдию. Клавдия плясала, вольно раскинув руки, ладонями кверху. Очень красиво. Ноги мелькали, устукивая частую дробь. Голова гордой и смело откинута, огневая, броская. Молодец, похвалил Кузьма. Моя жена. «Ка бы знала, перезнала, где мне замужем бывать. Подсобила бы свекрушки капусту поливать. Спела Клавдия и обожгла мужа влюбленным взглядом.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 «Здорово ты их, Давича! негромко с восхищением сказал Кузьма, трогая сквозь рубашку железный бицепс и Феди. «Одного не понимаю, Федор. Как они могли тебя тогда избить Макарта? «Макар-то?» пошевелился, кашлянул в ладонь, тихо сказал. «Ничего, что меня побили, это пал беды. Хуже будет, когда я побью». «Найдем мы их, Федор!» — не то спросил, не то утвердительно сказал Кузьма. — Найдем, — просто сказал Федя. — Федор, ты в партизанах был? — Маленько побыл. Баклань-то не за дело гражданское. человек 15 нас уходил из деревни к Страхову. Шестерих оставили. Один наш в братской могиле лежит на тракте. Сродственник Яш Горячего. А Яша тоже был? — Был, ага. Яшка удалой, мужик. — А ты убивал, Федор? Федор долго... Не отвечал Приходилось, Кузьма Там кто кого Больно тебе было? Тихонько спросил Кузьма Когда Макарта Больно, признался Федя Когда бороду Жгале, шепка, больно А сейчас не болит? Не, подругой Федя нащупал руку Кузьбы И поднес ее к своей бороде Еще гуще стало Чуешь?